Зеленокожие стрельцы открыли огонь одновременно, со всех сторон сразу. Автоматные и пулеметные очереди ударили по ушам. Нет, нельзя было сказать, что дикари освоили старое оружие в совершенстве. Они обращались с ним даже хуже, чем Виктор, когда он совершил свой первый выстрел из АК. Похоже, до дегенератов из котла дошло лишь то, какой стороной следует направлять оружие на противника, и как нажимать на спуск. О прицельной стрельбе не могло быть и речи. а безопасной тоже. Виктор увидел, как у одного из пулеметчиков повело в сторону ствол. Зеленокожий попытался, не прекращая огня, удержать пляшущее в руках оружие, но в итоге выкосил десятка-полтора тварей, оказавшихся на линии огня, и задел пару таких же, как он, дикарей-стрельцов. Кто-то выстрелил из гранатомета. Граната приметной дымной дугой ушла над стеной, не причинив вреда, а реактивный выхлоп из железной трубы обжег трех зеленокожих, стоявших за спиной гранатометчика. Пострадавшие дикари с воплями покатились по траве. Еще у какого-то зеленокожего что-то взорвалось в руках. Но все это, похоже, не особенно волновало дикарское племя. Мутанты продолжали поливать стены неприцельным, зато плотным огнем с небольшой дистанции. Патронов сволочи не экономили. Оно и понятно, в котлее полно неразграбленных оружейных складов, о которых дикари наверняка знали. В воздух наполнили свист, стук и виск рикошетов. Правда, почти все пули либо застревали в стенах, либо улетали выше. Лишь мизерная их часть случайно попадала на боевые площадки и в переходные галереи. Однако и эти шальные кусочки металла представляли серьезную опасность. Тук-тук, тук-тук. Когда порасшатанный в раном кровле ударила очередь и сверху посыпалась труха и глина, Виктор невольно втянул голову в плечи и пригнулся за толстым бойничным щитом. Все-таки дурные пули тоже могут принести неприятности собственно, уже приносили. На стенах раздались крики, появились раненые и убитые. Стенной пролет, который защищал Виктор, ударило еще две гранаты, но пары дымящихся от метин, оставленных кумулятивными струями, никак не ослабили укрепления. Виктор осторожно выглянул из бойницы. Часть зеленокожих уже отстрелялась, другие продолжали палить. Между стрельцами-мутантами сновали дикари, разносившие уже заполненные магазины, пулеметные коробки и ленты. «Наверное, удобно воевать с такими оруженосцами», — с завистью подумал Виктор. «Интересно, кто таскает за войско мутантов боекомплект?» Впрочем, было кому. Из большого котла пришла целая армия сильных и выносливых тварей. Зеленокожие медленно и неумело меняли расстрелянные магазины на новые. Беспорядочная стрельба продолжалась. Положив цевьё ока на край бойничного щита, Виктор прицелился. Нажал на спуск. Автомат дёрнулся, ударил в плечо. Попал. Короткая очередь срезала дикаря с пулемётом. Ещё очередь. И ещё попадание. По земле с пронзительным воплем покатился раненый автоматчик. На зелёной коже появились отчётливые красные пятна. В сторону отпрыгнул волкопёс, тоже поймавший пулю. «Молодец, золотой!» — похвалил Василь. «Зеленокожих! Дикарей выбивайте!» — кричал сотник с биноклем на груди и обнаженным мечом в руке. «Дико!» — крик оборвался. Сотник упал на спину. С головы скатился окровавленный шлем. Между густых кустистых бровей убитого зияла маленькая дырочка. Еще одна смерть от шальной пули. Со стены бухнуло несколько выстрелов, во вражеских стрелков полетели стрелы и арбалетные болты, но на этот раз стрельба была жиденькой и робкой. Многие защитники Сибирска испытывали суеверный ужас перед старым оружием, тем более в таком количестве. Даже если оружие это держали непривычные к нему руки дикарей. Те, кто бесстрашно шел на клювы вранов, теперь боялись высунуть головы из укрытия. Массированный дикарский обстрел сделал свое дело. Запугал бойцов. А испуганный боец это уже и не боец вовсе. Под прикрытием огня зеленокожих мутанты полезли в наполненный водой ров. Приправа осуществлялась просто и быстро, без лишних хитростей. Крупные, уже утыканные стрелами ходячие щиты и тараны-мастодонты, расплескивая воду, сползали и валились в ров, а по их спинам через бурлящую мутную жижу перетекали живые ручейки соболяков и прочих лесных древолазов. Одни твари, рвущиеся вперед, сталкивали в воду других, менее расторопных. Часть упавших тонула, часть выбиралась из рва, Юркие, цепкие существа в считанные секунды преодолевали вал с чистоколом и бросались на выщербленные пулями стены. Когти тварей впивались в глиняную обмазку, в щели между раскрошенными кирпичами и проступившими из-под кирпичной кладки бревнами. Мутанты карабкались по стенам, как по деревьям родных лесов. Зеленокожие перестали стрелять, как по команде. Все здесь делалось, как по команде. Только непонятно было, кто командир, отдающий приказы.